Заключение. Нет мертвым воскресения. Эти слова древнегреческий драматург Эсхил вложил в уста Аполлона, выступающего в высшем суде древней Греции, афинском Ареопаге. За ним стоит твердая уверенность в том, что возвращение из загробного мира невозможно.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 Как и следовало ожидать, проповедь не вызвала сочувственного отклика у афинских судей. Услышав о воскресении мёртвых, одни насмехались, а другие говорили: "Об этом послушаем тебя в другое время". Прошло еще около ста лет, и христианский апологет Афинагор, уроженец тех же Афин, пишет сочинение о воскресении мёртвых в котором доказывает, что если Бог в первоначальном творении создал несуществовавшие тела человеческие, и самое начало их, то он и разрушившиеся каким-либо образом воскресит с такой же легкостью. так для него и это равно возможно. Нам ничего не известно о реакции на это сочинение в кругах образованных язычников II века. Можно лишь догадываться, что оно либо осталось незамеченным, либо вызвало такой же отклик, как проповедь Павла в Ариапаге: недоумение, скепсис, насмешки. Сочинение Афинского «Апологета» отличается от проповеди апостола Павла прежде всего тем, что в нем нет ни слова о Христе. У Павла напротив, вера в воскресение мертвых вытекает из уверенности в том, что Христос воскрес. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мёртвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Как мы показали выше, с точки зрения Павла, христианство не имеет никакого смысла и никакой цены, если не было факта воскресения Христа прошло 800 лет после смерти Исихила, 300 после проповеди Павла, 200 после апологетического сочинения Финагора. И мир стал свидетелем того, как вера в воскресение Христа, а значит и в воскресение мертвых, преодолевая сопротивление язычества, захватила умы миллионов людей. По всей Римской империи, и на востоке, и на западе, и в Риме, и в Афинах начали строить храмы в честь человека, распятого на кресте римскими воинами по приговору иудейского синедриона. Этот человек, которого после смерти ученики объявили воскресшим, неожиданно для многих становится центральной фигурой всей истории человечества, затмевая собой самых знаменитых философов и мыслителей, а вера в его воскресение краеугольным камнем религии, которая с тех пор и по сей день сохраняет первое место в мире по количеству последователей. Как могла произойти эта революция в сознании и мировоззрении миллионов людей? Что заставило их поверить в то, что казалось невозможным поколением их предков? Что заставляет людей и в наш век научно-технического прогресса, когда, как говорят, наука доказала, что чудес не бывает, верить в это главное чудо человеческой истории и в пасхальную ночь тысячами собираться в храмах, чтобы услышать, как священник торжественно и многократно возглашает Христос воскресе? И почему, когда звучит этот ликующий возглас на лицах людей появляются слезы радости, и они с не меньшим ликованием восклицают воистину, воскресе, будто факт воскресения из мертвых, некоего иудея, распятого на кресте тысячи лет назад, имеет какое-то отношение к их личной жизни, будто в их собственной семье произошло что-то особое, экстраординарное, заставляющее их испытывать радость, умиление, восторг автору этих строк митрополиту Илариону посчастливилось на протяжении 30 лет служения в священном сане наблюдать, как христианская вера изменяет и преображает людей. За эти годы приходили в храм самые разные люди: мужчины и женщины, погрязшие в грехах и пороках, запутавшиеся, отчаявшиеся и потерявшие волю к жизни, наркоманы и алкоголики, утратившие человеческий облик. Медленно, но верно, а иногда и довольно быстро происходило в этих людях изменение к лучшему, исцеление от физических, душевных и духовных недугов приходилось видеть, как смертельно больные выздоравливали, умирающие возвращались к жизни, страдающие тяжелыми формами зависимости освобождались от нее, как женщины, много лет страдавшие бесплодием, рожали детей, как восстанавливались семьи, надежда на восстановление которых, как казалось, давно была утрачена. И происходило это все не столько благодаря умело организованной приходской работе или пасторской терапии, сколько благодаря особой силе, которая действует в христианской общине и которая имеет сверхъестественный характер. Эта сила исходит от самого Христа распятого и воскресшего, незримо присутствующего в своей церкви. Именно с ним вступает в личное живое общение всякий, кто уверует в него как Бога и спасителя. Атмосфера чуда, возникшая вокруг Иисуса при его жизни, столь ярко описана евангелистами, не исчезла после его смерти. В основанной им церкви она сохраняется по сей день. На протяжении всех шести книг нашего исследования, посвященного жизни и учению Иисуса Христа, мы видели, какое значение для всей земной миссии Христа имела вера. Именно вера была тем условием, без которого не совершалось ни одно чудо. Когда же чудо происходило, реакция на него людей была прямо пропорциональна их вере. Те, кто не веровали в Иисуса, отрицали даже самые очевидные чудеса, происходившие на глазах тысяч свидетелей. Маловерные сомневались и говорили: "Верую, Господи, помоги моему неверию". Наиболее крепкие в вере получали Просимое. 2000 лет спустя ситуация мало в чем изменилась. И в наши дни есть верующие и неверующие, а есть также сомневающиеся и колеблющиеся. Завершая наше долгое путешествие по страницам евангельского текста, мы напоминаем читателю о словах Иисуса, обращенных к Фоме: "Не будь неверующим, но верующим". Вера в Иисуса Христа как Бога и Спасителя ключ к восприятию евангельского текста, но одновременно и ключ к познанию Бога, а значит, к пониманию смысла жизни и смерти. Распятый, умерший и воскресший Иисус это ответ Бога на основные вопросы человека: для чего он живет? зачем страдает, почему умирает. Суть христианства заключается в победе над главным врагом человека смертью. Эту победу одержал Христос за всех людей. На протяжении веков человек не мог смириться с мыслью о смерти, протестовал против нее всей силой своего разума и чувства. И тем не менее ни одному мудрецу не удалось найти лекарство от смерти избавить от нее род человеческий. Христос это сделал избавив людей от вечной смерти ценой собственной смерти. В свете его жизни и смерти обретает смысл жизнь и смерть каждого человека. Ко всякому, кто верует в него, распятого, умершего и воскресшего, обращены его слова: верующие в меня, если и умрёт, оживёт, и всякий живущий и верующий в меня не умрёт вовек.